Слуги еще не улеглись. Осторожность заставила ее вернуться к себе. Два часа ожидания показались ей двумя веками терзаний. Но Жульен был слишком верен тому, что он называл долгом, чтобы не исполнить в точности всего им намеченного. Когда пробил час, он тихонько выскользнул из своей комнаты и, убедившись, что хозяин дома крепко спит, явился к госпоже де Реналь. На этот раз он чувствовал себя счастливее у своей возлюбленной, ибо менее неотступно думал о своей роли. У него оказались глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. То, что госпожа Реналь говорила ему о своем возрасте, придало ему некоторую уверенность. «Увы, я десятью годами старше вас, как вы можете меня любить?» повторяла она ему без всякого умысла, только потому, что эта мысль ее терзала. Жульен не понимал ее горя, но видел, что оно искренне, и почти забыл свой страх показаться смешным. Нелепая мысль, что на него будут смотреть свысока по причине его низкого происхождения, тоже исчезла. По мере того, как пылкость Жульена ободряла его робкую возлюбленную, она становилась способной наслаждаться счастьем, и судите о своем любовнике. К счастью, в этот день он почти не принимал того притворного вида, который накануне превратил их свидание в его победу, но не в упоение. Если бы она заметила его старание играть роль, это печальное открытие навсегда лишило бы ее всякой радости. Она бы увидела в этом только печальное следствие неравенства их лет. Хотя госпожа Дереналь никогда не размышляла над теориями любви, но разница лет после разницы состояний служила постоянно общим местом для провинциальных острот, лишь только дело касалось любви. Через несколько дней Жульен, со свойственной его возрасту пламенностью, был безумно влюблен. «Нужно сознаться, — говорил он себе, — что она добра, как ангел, а красивее быть невозможно. Он почти позабыл о своем намерении играть роль. В минуту забвения он ей признался во всех своих тревогах. Это признание довело внушенную им страсть до апогея. «Значит, у меня не было соперницы», — говорила себе госпожа Дерналь в восхищении. Она решилась спросить его о портрете, столь заинтересовавшем ее. Жульен поклялся ей, что это был портрет мужчины. Когда у госпожи дереналь оставалось достаточно хладнокровия, чтобы размышлять, она не могла прийти в себя от изумления, что существует подобное счастье и что никогда она о нем не подозревала. «Ах!» — думала она. «Если бы я познакомилась с Жульеном десять лет тому назад, когда я еще считалась хорошенькой.